Поиск музыки. Способ первый. Экспроприация. Поиск музыки можно условно разбить на несколько способов. Представляю вашему вниманию самый первый и легкий вариант добычи музыки – экспроприацию. И где бы вы думали ее нужно произвести? Как где? У друга на компьютере. Приходит к своему товарищу в гости эдакий следопыт и спрашивает – Есть что нового? Ага, отвечает приятель. Глянь на диски D, папка музло, в ней папка новый клубняк номер два. Радостно потирая руки, нашедший новую музыку, присаживается на стул перед компьютером, вставляет USB-флеш порт и заливает себе всю папку. Там есть крутые треки. треки! Кричит из кухни друг. Дома разберусь! Лениво отмахивается новоиспеченный обладатель нового клубняка номер 2 Погостив еще немного, он отправляется домой, садится за свой компьютер и начинает копаться в принесенном мусоре. Почему мусоре? Потому что нет никаких гарантий, что скопированная информация соответствует названиям, качеству, длительности звучания, актуальности, эксклюзивности. Искать что-то в такой куче – пустая трата времени. К тому же эта музыка есть у всех, кто заглядывал в гости к вышеупомянутому субъекту и интересовался клубной музыкой. Поэтому у Удивить продвинутого клабера треками из этой коллекции не получится. А вот заслужить репутацию музыкального мусорщика легко. Входит ли это в планы серьезного и амбициозного диджея? Думаю, нет.